Юноши в замке Через несколько дней дети ловили рыбу в том ручье, который вот уже много столетий прорезает мягкую почву долины. Вершины деревьев сплетались над ним, образуя длинный коридор. Сквозь их листву пробивался солнечный свет, и пятнами, кружками и полосками падал на берег и на воду. В зеленом коридоре виднелись мели из песка и гравия, старые корни и упавшие стволы, поросшие мхом и покрытые красными от железистой воды рисунками. Тонкие и бледные стволы на перстянок тянулись к свету, рядом с ними поднимались кусты папоротника, покачивались застенчиво и вечно жаждущие воды цветочки, которые не могут жить без влаги и тени. От движения проворных форелей Ириа оббежала по тихой поверхности заводи которые между собой соединялись узкими полосками воды, а широкими темными заливами ручья были связаны журчащими протоками. Только во время половодья и самой ручей, и заводей, отдельные лужи все сливалось в одну, бурную, быстро несущуюся стремнину. Эта часть ручья была одним из самых любимых тайных приютов детей. Старый хобден показал им, как тут можно веселиться. Там, на залитом теплыми лучами солнца лугу, никто не угадал бы, что происходило под арками из ветвей. В зеленой тени раздавался только стук от случайного удара удочки о нижнюю ветку ивы или свист молодых тисовых листьев, когда леска на мгновение цеплялась за них. «Мы поймали из полдюжины рыбок», — сказал Дэн после того, как дети около часа пробыли в этой теплой сырой чаще. «Не пройти ли нам к каменистой гряде? Не попробовать ли поудить в длинной заводе?» Уна кивнула головкой, а она чаще всего разговаривала знаками, и дети вышли из своего темного зеленого убежища, направляясь к маленькой возвышенности, которая заставляет ручей бежать к мельничной речке. Там берега были низкие, обнажены, и от блеска дневного солнца, которое отражалось в воде длинной заводи, бывало больно глазам. Едва дети вышли на открытое место как чуть было не упали от изумлений. Большая серая лошадь, вокруг хвоста которой морщила зеркально спокойная вода, пила из заводи, и рябь около ее морды вспыхивала точно расплавленное золото. На лошади сидел старый седой человек, одетый в просторную блестящую кольчугу, сделанную из цепочек. Его голова не была прикрыта. На луке его седла висел железный шлем в форме ореха. Красные софьяновые поводья, узды с фестончатыми краями были около шести дюймов шириной. На спине лошади было седло с толстыми подушками и с красными подпругами. Спереди оно придерживалось красным же кожаным нагрудником, сзади таким же красным ремнем. — Смотри, — шепнула Уна, точно Дэн и так уж не смотрел во все глаза. — Это совсем как картина в твоей комнате, сэр Изамбрас подли брода. Всадник повернулся к Уне и Дэну. Его худое, продолговатое лицо было так приветливо и кротко, как лицо рыцаря, который на картине перевозит детей. — Им следовало бы уже быть здесь, сэр Ричард. — прозвучал густой голос Пека. — Они здесь, — ответил рыцарь, и улыбнулся Дэну, продолжавшему держать связанных веревочкой форели. — По-видимому, мальчики не особенно изменились с тех пор, как мои собственные дети удили рыбу в этих водах. — Если ваша лошадь достаточно пилас, нам будет спокойнее в кольце, — сказал Пек, и кивнул детям головой, — Точно неделю тому назад он не усыпил волшебством их воспоминаний. Большая лошадь повернулась одним прыжком, поднялась на луг, из под ее ног посыпались скомья земли. — Прошу прощения, — сказал Дэну сэр Ричард. — В те времена, когда эти земли принадлежали мне, я не любил, чтобы верховые переезжали через ручей где-нибудь, кроме вымощенного брода. Но моей ласточке захотело спить. Я желал встретиться с вами. — Мы очень рады, что вы приехали, сэр, — ответил Дэн. — А осыпавшиеся же берега — невелика беда. И мальчик пошел через лук подле огромной лошади, шагая со стороны висевшего у пояса рыцаря меча. Это был могучий меч с великолепно выкованным Эфесом. Уна и Пек шли сзади, перенапомнила решительно все. «Я извиняюсь за листья», — сказал Пек. «Но если б вы рассказали дому о том, что было, вышло бы нехорошо, правда?» «Да, я думаю», — согласилась Уна. «Но ведь ты сказал, что все волша что все жители гор ушли из Англии?» «Да, сказал. Но сказал так же, что вы оба будете смотреть и узнаете, ведь сказал же». — Рыцарь, не волшебник, он сэр Ричард Даллингридж, мой старинный друг. Он явился сюда с Вильгельмом-завоевателем, а теперь пожелал познакомиться с вами. — Почему пожелал? — спросила Уна. — Он слышал о вашей великой мудрости и учености, и, не сморгнув, ответил Пек. — Наша ученость? — удивилась Уна. — Да ведь я не знаю... — Девятью девять. А Дэн ужасно путается с дробями. Он, верно, желал познакомиться с какими-нибудь другими детьми? — О, на! обернувшись, крикнул Дэн. — Сэр Ричард говорит, что он расскажет нам о том, что случилось с мечом Вилланда. Теперь этот меч у него, ну, не прелесть ли? Нет — Нет-нет, — сказал сэр Ричард, соскакивая из седла потому что они дошли до травянистого круга на мысе, образованном излученной мельничной реки. — Не я, а вы должны обо всем рассказывать мне. Ведь я слышал, что в нынешние времена самый младший ребенок в Англии мудрее наших ученых-писцов. Он разноздал ласточку, перекинул Рубинова красной поводья через ее голову, и умная лошадь пошла щипать траву. — Сэр Ричард... Дети заметили, что он прихрамывал, отстегнул от своего пояса меч. — Вот он! — шепнул Руни, Дэн. — Это меч, который брат Гук получил от придорожного кузнеца, — сказал сар Ричард. — Один раз он отдавал мне свое оружие, но я отказался взять его. Наконец меч сделался моей собственностью после боя какого никогда не вели крещеные люди. «Смотрите!» Сэр Ричард наполовину вынул меч из ножен и повернул его. «На обеих сторонах лезли, под самым Эфесом, там, где рунические письмена вздрагивали точно живые, на тусклой смертоносной стали виднелись две глубокие борозды. Скажите же, какое существо сделало их?» — спросил детей рыцарь. — Я не знаю, может быть, вы скажете. — Расскажите им всю историю, сэр ричард попросил рыцарь Пек. — Ведь она, во всяком случае, касается их земель. — Да, пожалуйста, с самого начала, — поддержала Пека Уна. Улыбающееся доброе лицо рыцаря теперь еще больше напоминало ей картину сэр Изамбрас под Леброда.